Комета Хейла-Боппа Михалыч и Семёныч пересекли проходную и направились домой. Были вечер, конец зимы и довольно скользко. И Семёныч таки поскользнулся, ухватился за Михалыча, но таки упал. Михалыч протянул ему руку. «Но, — Ну, давай! А Семёныч лёжа, опёрся на локте и стал смотреть в небо. — Погоди, Михалыч! — Что, стукнулся? — Нет, ты лучше вверх посмотри. — Вон он! Что это? НЛО? Михалыч посмотрел. И догадался. Это комета Хейла-Боппа. Про нее уже неделю все СМИ гудят. Красивая. Семенович согласился. Красивая, как наши жены. Моя, допустим, Хейла, а твоя, допустим, Боппа. Почему это моя Боппа? Это твоя Боппа. И вообще, это мужики Хейл и боб Комета их. Вон Ты упал на бетон. Я не на бетон, я на лед. Неважно. Так вот, бетон — это мужик, который изобрел бетон. Семенович встал и тряхнулся. Они сошли с ледяного тротуара на асфальтовую дорогу и стали дальше смотреть на эту овальную комету, которая висела над проходной, и продолжали идти домой и разговаривать. Шли они спинами вперед, чтобы не упускать из вида комету. Упасть не боялись, на асфальте льда не было. «Михалыч, а почему это мы всем своим установкам даем женские имена? Мирабель, Людмила, Бель?» «А они свои. Огоисты эти астрономы». «Нашу железяку уже два года все называют Семенович. Что, не заметил? Так то ж неофициально. Он довольно заулыбался. Рядом остановились знакомые на велосипедах. Чего-то вы, мужики, задом наперед ходите. На спор, что ли?» «На комету смотрим. Хейла боппа сказал семёныч И показал пальцем. А с тротуара сошли еще несколько человек и присоединились. «А где же ее хвост? Хвост или на нас, или от нас повернут?» «На нас. Хвост на нас. Он от Солнца, а там Запад». Народу прибывало. Приехал милицейский Бобик. «Товарищи, что тут у вас такое несанкционированное? Сойдите с проезжей части». Освещенные фарами товарищи объяснили явление, но были оттеснены на тротуар и рассеяны кто на работу, кто по домам. В отличие от Семеновича и товарищей, имя и вид кометы у стражи симпатии не вызвали. Ну что, в лес или в пивную? семёныч улыбался оптимистически и немного цинично. Городок весь был поделен на уличные лесные фрагменты. На уличных были магазинчики, чтобы взять выпивку, об лесных пеньки, чтобы посидеть. Вот ты, Семёныч, только что упал. Комету увидел и прожом вспомнил. Давай сегодня не в лес, и не в пивную, а прямо к ним, к жёнам, на крыльях любви. 150 не сломают нам ни крылья, ни пропеллеры, Михалыч. Отложим вылет на полчаса. Пиво и водка сломают, Семёныч. Это тебе не абсент с кокаином на Монмартре. Абсент надо же, но ну ты и романтик. Мы оба сегодня романтики. Комета же. Зашли в магазин и взяли по плитке шоколада и по бутылке десертного вина. Пока, пока. И довольны разошлись. Комета скрылась, но чувствовалась.